Глава 34 «В общем-то, план наш сработал. Я в образе субтильного юноши успешно дала свидетельские показания. Правда, от лишних любопытствующих меня ограждал Ричард, злобно рыча на каждого. Что вам непонятно, а? Чего к парню пристали? Или, может, есть что сказать лично, а вы утаиваете важную для следствия информацию?» Кидался он на своих сотрудников. «Вот, то-то же». «Идите по своим делам дальше. Мы здесь работаем». Не знаю, возможно, кто-то решил, что я и вовсе подставное лицо, нанятое с одной целью — показать, что расследование наконец-то успешно сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, я бы точно так решила, наблюдая со стороны. То ничего у них не было, а то сразу появляется ценный свидетель, который видел собственными глазами целые две ключевые фигуры, а третьей мы промолчали». А вот с художником оказалось гораздо сложнее работать. Я просила понимающего, а Ричард дал мне того, какой был. «Нет, вы мне не слышите? Я говорю, что нос у него острый. А вы что здесь нарисовали мягкую картошку? И волосы светлые?» «Светлые! Блондин человек, понимаете? Не рыжий!» «Как ваши дела?» С художником Вольф оставил нас ненадолго одних. Пошел по каким-то своим делам. и вот только снова вернулся. «Отвратительно. Ваш сотрудник не слышит элементарных вещей. На эмоциях отвечаю я. Даже шрам до сих пор не может в правильном месте нарисовать». «Неправда. Сэр, я делаю все строго по описанию вашего свидетеля. И не виноват, если он путается в собственных словах. Принимается оправдываться парень». «В чем я путаюсь?» «В чем я путаюсь?» «Встаю со своего стола и нависаю над несчастным парнем». Ну ладно, не путайтесь, может быть, я действительно не так что-то понял. Тушуется тот. Так-то лучше. Удовлетворенно киваю и, поправляя воротник, усаживаюсь обратно. А вам, лорд Вольф, лучше остаться. Возможно, втроем мы, наконец, нарисуем более-менее сносный портрет шрамированного. А иначе я за себя не ручаюсь. Ваш парень будет в опасности наедине со мной. Хм, да, уважаемый Алекс, я останусь, пожалуй. Едва сдерживая смех, произносит Ричард. «Весело ему. А я тут, понимаешь ли, действительно уже устала в сотый раз описывать человека. Зато точно ни с кем не спутаю теперь. Если снова увижу вживую». Настолько сильно образ врезался в подсознание. «Отлично. Спустя всего лишь еще пару часов у нас появился портрет, а также по одному дергающемуся от нерва в глазу у каждого из присутствующих. Ухмыляюсь я». «Юморишь? Ну ладно, юмори». и откуда только силы берутся», — произносит мрачный Ричард. «Он молодец, понимал мое описание куда лучше своего сотрудника, но вот тот никак не хотел услышать нас обоих. Даже самим пришлось схематично изображать, правда, все осложнялось тем, что ни я, ни Вольф, ни капельки, ни художники». «Если бы вы изначально правильно объясняли, то мы справились быстрее. Все ваши описания совсем непрофессиональные профессиональные», — чопорно заявил парень, рисовавший портрет. «Да? А может, это ты не совсем профессионал? Ведь именно ты должен понимать людей с полуслова». Справедливо возмутился Вольф. «Что ж, сэр, я пойду, пожалуй. До свидания, сэр». Тот же поспешил рейтироваться художник. «Портреты оставь и иди». «Да, как скажете». Закивал он, словно китайский болванчик. «Ура!» Произношу с улыбкой, как только закрылась за парнем дверь. «И не говори». Соглашается со мной Ричард и притягивает к себе для объятия, но дверь снова резко открывается. «Что ещё? Хочешь, чтобы я уволил тебя прямо сейчас?» «Вряд ли ты сможешь это сделать, ведь я не работаю у тебя». Раздаётся знакомый голос. «Демиан, что ты здесь забыл?» — оборачивается к нему Ричард. «Есть какие-то новости от Алины?» Я все еще в образе парня, опускаю глаза в пол и вообще стараюсь спрятаться от маркиза за широкой спиной Вольфа. «Да, есть!» Демян плотно закрывает дверь и проходит к нам с недовольным выражением лица. «Она стоит рядом с тобой, когда должна по договору обитать в моем доме, а вы тут еще обнимались и целовались за моей спиной». Под конец его голос переходит на визг, а я стою в шоке. «Откуда он все узнал?»